«Если не согласитесь после пяти минут, сам уже не возьму сделать «Не согласна», — резко сказала мать. «Нет нашего согласия», — добавила бабка. «Ну, как хотите», — глухо добавила я, и подумал. «Ну, вот и все. Мне легче». Я сказал, предложил, вон у акушера безумленные глаза. Они отказались, и я спасен. И только что подумал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 Что же, поведите их в палату, пусть там сидят. Их увели через полутёмный коридор. Я слышал платье женщин и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал, соглашаются. Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно. Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонт.